Экологичность. Когда политика колеблется, представители ООН по городским вопросам или иные специалисты говорят о населении и росте города, они обычно ссылаются на ужасы разрастающихся барачных городков в развивающихся странах. Этим так называемым экспертам удалось создать имидж неформальных поселений как нестабильной взрывной адской воронки, постоянно на грани саморазрушения. В то время как жизнь в этих поселках полна трудностей, идея, что они все нестабильны, неприемлемы и готовы взорваться, просто неверна. Есть поселения, которые возникли за ночь, и есть поселения переходные. Но это просто не касается всех поселений. Неформальные поселения, такие как в Рио-де-Жанейро или в Мехико-Сити, постепенно перестают быть временными. Многие существовали долгое время, веками, в Бразилии. И они выдержали отчаянную нищету, рост населения и правительственные репрессии. Сущность неформальных поселений по всему миру сменилась с временной и переходной на постоянную и продолжительную. Несмотря на тот факт, что большинство лачок располагается в бедных городах, плохо приспособленных для человеческой жизни, на свалках, мусорных кучах, зонах эрозии, областях наводнений и на захоронениях токсичных отходов, они выживают. Более того, во многих местах их жители значительно поправили окружающую среду, создав более пригодные для жизни общины. В Турции жители Лачук недавно защитили окружающий их участок земли от эрозии, посадив и вырастив общение оливковые деревья. Эти деревья с их обширной корневой системой были более полезны, чем бетонные конструкции, используемые правительством города. В двух самых крупных и наиболее политически активных поселениях Мехико-Сити жители бараков развили вместе со студентами близлежащих университетов инновационный способ защитить исчезающий зеленый пояс вокруг Мехико-Сити. Движение продуктивной экологии заявило, что, используя децентрализованные и творческие аспекты барачных поселков, подвергающиеся опасности зеленый пояс Мехико, мог бы быть трансформирован в цветущий и разнообразный биологический резервуар, создающий экономические возможности для местных жителей. План настаивал на экологической технике вроде пристроек на солнечной энергии к домам, которые перерабатывают органические отходы, в высокоценные удобрения и коммунальное управление природными ресурсами. Ничего удивительного, что мексиканские власти запороли этот план. Несмотря на свою непопулярность у правительств, эти идеи теперь появляются в других странах Латинской Америки и Африки с большим начальным успехом. В целом, неформальные поселения не обладают огромным числом построек, никаких излишеств в жилых помещениях или в стиле, а тотальная переработка является способом выживания. Недавние исследования в Мехикой Сити и Гонконге показали, что средний житель бараков использует половину того мусора, который производится средним жителям города. К тому же большинство крупных городов не имеют формализованных программ по переработке мусора, И поэтому жители бараков играют важную роль в переработке и сокращении годового объема мусора в тех метрополиях. А так как и общественные места, и жилье мультифункциональны, ничто не остается незадействованным. Даже если поселки невероятно тесны, в них зачастую больше общественных пространств, чем в некоторых городских районах в развивающемся мире. Они показали, что обычные люди присвоили публичное пространство в то же время создавая новые ареалы, которые могут быть использованы и для частных, и для общественных мероприятий. Прямая демократия. Жители бараков всегда политически маргинализированы и в своей общности являются жертвами государственных репрессий. Явка на выборы в поселках низка, но жители компенсируют это творческими низовыми акциями. Бараки были лабораториями пространственной и социальной организации и политических экспериментов. Наиболее успешно бараки разделяют использование прямой демократии в ее разнообразных формах. Чтобы прямая демократия работала в бараках, жителям нужен доступ к информации о политической сцене. Жители Лачук изобретательны в борьбе с этой проблемой. К примеру, несмотря на высокий уровень безграмотности, почти каждый мексиканский барачный поселок располагает по меньшей мере одной див-газетой, которая читают вслух в общественных местах. Поселок в Катманду регулярно выпускает книжку комиксов, иллюстрирующую политическую ситуацию в своих общинах и в стране. Барачные общины использовали разнообразные тактики, чтобы достичь своих политических целей – Движение продуктивной экологии в Мехико-Сити использовало марши коалиции со студентами университетов, защитниками окружающей среды и международными некоммерческими организациями, чтобы оказать давление на правительство для большей автономии и прав для своих домов. Неформальные поселения на краю Гонконга – активные захваты правительственных зданий, чтобы получить доступ к основным услугам. Жители бараков Катманду собирали и складывали весь свой мусор на центральной рыночной площади и заставили правительство выпустить постановление о вывозе мусора из их общин Все эти акции были проведены без участия формально-репрезентативной организации. В Мехико-Сити попытка сформировать такую организацию даже привела к распаду движения продуктивной экологии и вылилась в разрушение участвующих неформальных поселений. То, что случилось в Мехико-Сити, было повторено в U.S. американских общинах. Когда мы пытаемся стать легальными, будто получая лицензии для наших сквотов или разрешения для наших демонстраций, мы рискуем совершить ту же фатальную ошибку, что и сквотеры в Мехкосити. Взаимная помощь и обмен подарками. Одним из самых очевидных аспектов бараков является их сокрушающая нищета. Бараки обладают немногими внутренними ресурсами, и их доступ к достатку города скуден, и в лучшем случае основан на паразитизме. Это привело творческих жителей бараков к развитию и применению нескольких альтернативных экономических моделей, чтобы обеспечить свое выживание. Откровенное воровство, паразитизм и неформальная экономика может быть обнаружена почти в каждом барачном городке и городском районе, но это не основные пути, которыми они получают нужные ресурсы. Взаимовыручка – важный аспект каждого успешного барачного поселения и отличает его от влёгких городских районов. Повсюду, начиная со строительства домов, обмена рабочими инструментами и вплоть до работы в общинных садах, на нужду отвечают, используя взаимопомощь. Дарение тоже важно. Один антрополог, который провел пять лет в поселке в Гане, предположил, что примерно одна треть всех ресурсов отдается. Дарение является важным путем усилить дружбу и построить новые социальные сети. Оно также создает сеть безопасности для тех, кто не может работать. Вращающиеся кредиты и долги – также общая черта барачных городов. Беспроцентный долг – это способ, которым жители Лачуг справляются с неизбежной нестабильностью своего окружения. Получение большого количества капитала зачастую происходит неформально посредством лутарейной системы. Семьи и индивиды вкладывают деньги в общественный розыгрыш, который дается каждый месяц одному участнику. Это позволяет этой персоне иметь достаточно ресурсов, чтобы сделать большую покупку. Например, собрать запасы или начинать свое дело. Накопление богатства не пользуется славой в бараках, оно и непрактично. Владение проявляется в пользовании или в присвоении. Более надежно отдать свои ресурсы и расширить свою социальную сеть, чем копить их. Анархисты могут учиться о этой щедрости на своих конференциях, демонстрациях и собраниях. Общественная и пространственная организации. Улица – это река жизни. В неформальных поселениях организация и создание пространства, способ которым организованы и составлены вместе дома, ширина и направление улиц и формирование общественных мест, зависит напрямую от того, как жители организованы социально. Эта организация основывается на родственности. Родственность может развиваться под воздействием множества факторов, таких как география, семейные лузы и союзничество, дружба и профессиональные связи а также политических и общественных объединений. Родственность развивает чувство квартала как единому целому. В отличие от традиционного западного городского жителя, на поддержание и усиление социальных связей жертвуется значительное количество времени и ресурсов. В бараках Ганны большая часть годовых экономических доходов семьи тратится на общинную активность вроде праздников, свадеб, вечеринок и крещений. В Лиме мужчина проводит половину дня, общаясь в больших группах, в то время как женщины проводят еще больше времени в них. Дети в почти всех неформальных поселениях проводят большую часть своего времени для прогулок в больших смешанных группах из взрослых и детей. Социализация – это ключ к физическому, политическому и экономическому выживанию внутри барачных общин. Благодаря широко распространенному предубеждению против жителей бараков и их нужде – Входить на враждебные территории для работы, они нуждаются в широкой сети, чтобы защититься от нападений извне. Им также нужны скрепляющиеся социальные сети, чтобы защищаться физически от регулярных нападений полиции, армии, парамилитаристских формирований и прочих правительственных агентств в барачных кварталах. Социальные сети создают клей, который держит временные коалиции скоттеров вместе, чтобы начать широкомасштабные политические кампании и сделать их резистентными и к кооперации с властью, и к разделяющей тактике властей. Эти альянсы также эффективны при контроле разделяющей э, разрушительных сил внутри поселения. Использование сплетен, астракизма и других форм социального контроля ограничивают разрушительное поведение в тесно переплетенных районах. Индивиды зависят от сложной и обширной паутин экономических связей. Эти паутины широки и поддерживаются дружбой и другими формами сосуществования. Например, для отдельных семей было невозможно получить материалы и предоставить весь необходимый труд, чтобы построить адекватный кров без помощи этих социальных сетей. Даже образование, здравоохранение и основные услуги зависят от неформальных общественных отношений. Постоянная нужда в социализации влияет на способ, которым используется пространство. Неформальные поселения подчеркивают пространство зачастую тем, что формирует их заново. Границы между общественным и частным, так любимые урбанистами, стираются, а иногда и не существуют в этих общинах вообще. Большинство пространств накапливают множество использований. Улица может быть местом для игр, футбол, торговли, гуляний, хвостовства и транспортным коридором в одно и то же время. Честный дом является не просто жилым помещением, но еще и торговой лавкой, и ослями, и общинным садом. Далее, пространство внутри дома не специализировано, так как в западном жилом помещении. В течение дня отдельная комната может использоваться как спальня, гостиная, столовая, детская и место для работы, иногда всем одновременно. Все это увеличивает силу социализации в этом типе общин. Те же самые принципы социализации могут быть применены к к нашим инфошопам, автономным зонам и собраниям. Мы должны с готовностью уделять время и создавать пространство для осознанной социализации. Диеви-архитектура. Диеви-этика – это больше, чем стратегический способ использования ограниченных ресурсов. Это также некоторое количество важных преимуществ над коммерческими и профессиональными предприятиями. Диеви создают большее соучастие, чем потребительское отношение профессиональных встреч. Оно также позволяет индивидам приспосабливать свои проекты к своим желаниям и навыкам, окупает деление навыками, в отличие от накопления их, предпочитаемого экспертами. Коммунальные проекты, вроде постройки сарая, традиционно были важны для сохранения сильных социальных связей внутри общины. Этика ДИАВИ вознаграждает самостоятельно, навыками, ресурсами и помощниками. Возможно, самое главное в том, что она дает силу индивидам и создает по-настоящему общий вклад в общину. Эти проекты процветают в каждой барачной общине, варьируясь от сложных санитарных систем до простых футбольных полей. Наиболее общий проект – это архитектура, строительство домов и прочих структур. В капиталистическом мире царство архитекторов, строительных инспекторов, инженеров и других экспертов настолько совершенно, что мы едва ли можем представить себе людей, конструирующих для себя жилища. Экспертам сегодня удалось скрыть тот факт, что до прошлого столетия большинство домов были ДИВИ. В любом случае, с новыми технологиями и ресурсами было бы легче построить экологический DIY-дом, и так оно и есть. Бараки доказывают это. Барачная DIY-архитектура органична по природе. Она уважает естественные характеристики местности. Этот органический характер отражается в способе, каким обращаются с землей. Обычно не происходит значительных раскопок, переносу почвы, создания или разрушения холмов и долины. В большинстве бар барачных строений форма следует за функцией, независимо от имеющихся ресурсов. Ведь неформальные структуры не имеют ни отчуждающей монотонности, ни обесчеловечащего размаха модернистской архитектуры. Даже самые бедные диави структуры не лишены полностью орнаментов или украшений, но они выполнены в характере и вкусе тех, кто там проживает. В отличие от того, что можно было бы ожидать, неформальная архитектура не означает примитивной архитектуры. Многие барачные структуры построены из прочных материалов, таких как кирпич, бетон и штукатурка, следуя традиционным строительным технологиям и стилям декорации. Переработка строительных материалов – распространенная практика, как и обмен материалами, инструментами и навыками. Большинство бараков никогда не были завершены. Форма строения текучи, комнаты постоянно добавляются, если надо. Использование неформальных структур обычно основывается на нужде. Обитатели неформальных поселений владеют структурой, если живут там, и если они вкладывают работу и усилия в ее улучшение, подобно западным сквотам. В большинстве барачных домов нет пустующих или неиспользуемых домов. Если семья выезжает из постройки, выезжает другая. Городской воздух делает тебя свободным. Средневековая поговорка. Мы не утверждаем, что барачная община совершенна, или хотя бы, что все бараки обладают вышеперечисленными анархическими качествами. Вместо этого мы чувствуем, что бараки предлагают настоящую жизненную модель того, как мы можем изменить и захватить город. Бараки являются гигантским длящимся социальным экспериментом. Они являются проверкой эффективности добровольной ассоциации децентрализации, экологичности, прямой демократии, взаимной помощи и этике ДИВ в наиболее сложных городских условиях. Если у них получается, то и мы сможем. Давайте признаем и отметим привлекательность, которой обладают города в нашем воображении и в нашем желании воли и общности. В отличие от наших предшественников, последняя вещь, которую мы хотим, это контролировать и регулировать город, оставить его безорганической природы и лишить его спонтанности. Мы хотим, чтобы город вышел из-под контроля. Мы не создаем бумажных городов-теоретиков, но усваиваем то, что уже было создано миллионами. Мы предлагаем неформальный подход к городам и поселениям, убирая нужду в высокоспециализированных профессионалах и замещая их общностью разделяемых навыков. Мы замещаем прожектеров, землевладельцев и спекулянтов недвижимостью, творческими строителями и жильцами, существующими не за счет вкладов прав собственности или капиталов, а просто за счет использования. Мы хотим освободить город, придать ему форму согласно нуждам его жителей и экологическому взаимоотношению с окружающей его экосистемой. Нам нужны города, которые живут и эволюционируют, а не запланированные кошмары клеток, дорожные развязки и мрачные районы. Мы сопротивляемся автоматизации пригородов, жилым комплексам и деревенским хижинам и принимаем бурлящие, сложные анархические общины». Нам нужно быть достаточно уверенными в себе и в наших соседях, чтобы позволить хаосу вернуться в наши города, принося новые проблемы, которые должны быть решены, и создавая новый опыт, недоступный более нигде, кроме живого города. Ни один город не спасется от анархии.